19 февраля день пятнадцать думаю что бывает и хуже может быть они все же видели меня и вызовут теперь по радио воздушную разведку щелкаю тумблером радио маяка хотя я и сомневаюсь в прибытии самолета но вполне вероятно что нахожусь ближе к судовой трассе чем мне представлялось у меня еще хватает духу насмешничать хотя и не хочется улыбаться посмеиваясь над собой я говорю завтрак без чашечки кофе какая неприятность Подберет ли меня кто-нибудь, прежде чем я подвергнусь новому нападению акулы? Надежды, на надежды. Но глядя реальности прямо в лицо, предвижу еще не одну схватку с этими хищниками океана. После утраты Наполеона Соло я все время стараюсь экономить энергию. Но мысли, что бродят в моем мозгу, доводят меня до полного физического изнеможения. Я и сам понимаю, что со стороны мысли мои должны показаться совершенно банальными. Это те банальности, которых естественно ожидать от потерпевшего крушения. Тут и клятвы перед лицом космоса в том, что я буду очень хорошим, если только выберусь живым из этой переделки. Здесь и неотступные мечты о разных напитках и явствах, ищемящее одиночество, и страх. Как бы я хотел оказаться хозяином положения? Предаваться на досуге возвышенным размышлениям, геройски побеждать страх, не замечать страданий, сохранять ясность ума. Наверное, подобный героизм встречается только в романах. И если на этом плато не и дано было постижение истины, то она сводится лишь к тому, какую власть имеют лишения и страдания над человеческим умом. Нам хочется думать, что мы выше этого, что жизнью нашей правит наш собственный интеллект. Но здесь, где никакие условности цивилизации не затемняют сути вопроса, я начинаю догадываться, что интеллект зависит именно от инстинктов и что вся человеческая культура является результатом грубой животной реакции людей на условия жизни. Меня воспитывали в убеждении, что мне по плечу любые трудности, и я могу все преодолеть, всего добиться. Я очень хочу верить, что это так. Стараюсь верить. Утром 15 дня, когда я поглощаю свой скудный завтрак, сражение с Дорадами возобновляется. Своими мощными челюстями они стараются цапкнуть меня сквозь нища, то за руку, то за ногу. Забираюсь с ногами на пенопластовый матрас, и понемногу они от меня отстают. А когда дневной свет затапливает небосфуд, они устремляются прочь, на охоту, то и дело возвращаясь, чтобы объединиться в команду, а заодно и поднуть мой плод. В отдалении из воды выскакивают летучие рыбки. Паря над волнами, они могут пролететь около 100 ярдов, и даже больше, петляя так и этак, накреняя на виражах крылышки и трепеща хвостиками, словно маленькими пропеллерами. Летучие рыбы – излюбленное лакомство дарат, и преследуя свою жертву, они тоже выпрыгивают из воды. Но иногда они стремительным и изящным прыжком описывают над волнами высокую тугу просто ради забавы. На закате все они опять всплываются ко мне, будь то мой плод назначен у них местом свидания всей стаи. То и дело я оказываюсь перед необходимостью принимать трудные решения. Каждый раз принимаясь за рыбалку, я рискую повредить подводное ружье или плот. Если это случится, то вся надежда, что помощь подоспеет немедленно, иначе я, скорее всего, погибну. Но с другой стороны, я могу погибнуть от голода, если не наловлю достаточно рыбы. Принимаясь за любое дело, я спервомысленно перебираю все возможные последствия, чтобы сознательно принять самое разумное решение. Но только убеждаюсь в том, что всякое решение – палка о двух концах, и любое действие может принести как пользу, так и вред. В конечном счете, все тут дело случая. Сражаясь с нападающими дорадами, я закорпунил 10 штук. В моей мясной лавке еще висят остатки мяса первой рыбы. Убивать же их без нужды мне совсем не хочется, поэтому надо их как-то проучить, чтобы неповадно было ко мне приставать. Обычно они осаждают меня на заре и в сумерках. Закарпунив двух дорад, я вытаскиваю их. Пока я держу их на вытянутой руке, подальше от резинового борта, наши взгляды встречаются. В отчаянии я ору на них. «Ну что, глупые рыбы, допрыгались?» Рыбы бьются, пока им не удается освободиться, заплатив за это рванными ранами на спине и спинных плавниках. Однако и это их не отвадило. Вскоре они возвращаются. В одном из балластных карманов прощупывается небольшой разрыв. И я опасаюсь, что Дорады не отстанут от меня до тех пор, пока не погубят мой плод и меня вместе с ним. Стараюсь убедить себя, что их настойчивость носит более прагматический характер, Их интересую не я, а моя колония морских уточек. Своим прозвищем – гусиная шейка. Эти мелкие животные обязаны длинные и крепкой ножки с помощью которой они прикрепляются к днищу корабля, и на которые как бы вниз головой, висит их неуклюжее черная тельце Взрослые уточки носят на себе броню из ярко-белых с желтой каемочкой с творчатых раковин, на стыках напоминающих складную игру-головоломку. Обосновавшиеся на моем плату детеныши еще не имеют таких раковин а длину не превышают 3 дюйма. Однажды Наполеону Соло довелось идти одним и тем же галсом и с постоянным кремом в течение двух недель кряду И хотя все эти дни яхта мчалась с хорошим ветром, на ее гладком борту, выше защитного слоя необрастающей краски, укоренилась целая ферма морских уточек. Любой плавающий в море предмет – это остров. Все, что погружено в воду, обрастает водорослями. Среди водорослей находят приют и пищу мельчайшие животные и растения, которые привлекают мелких рыбешек, а те, в свою очередь, более крупных, в том числе и акул, и птиц. После того, как мы с Крисом покинули Азорские острова, нам встретился плавающий в море пенопластовый куб со стороной в 8 дюймов, под которым уютно устроилась 14-дюймовая рыба. Мы подняли ее дом, и она в полной растерянности засновала в воде беспокойными кругами. Нам попадались среди океана обрывки лесок и поплавки, упущенные кем-то несколько месяцев назад. На каждом дюйме их поверхности сидела добрая гроздь морских уточек длиной примерно 2 дюйма, а вокруг кишели крабы, рыбы, черви и креветки. Однажды мне попался влеком и струями гольфстрима пук водорослей, в котором приютилась целая компания рифовых рыбок, удалившихся вместе с ними более чем на тысячу миль от привычных мест своего обитания. По сравнению с ним, мой плод это уже большой остров. Наблюдение за развитием местных экосистем действует на меня весьма ободряюще. Мясо, особенно ломтики подсушенной дорады, исключительно богато протеином, но почти все витамины содержатся только в фотосинтезирующих организмах. Поэтому употребляя в пищу растения и питающихся ими животных, таких как морские уточки и спинороги, можно получить больше витаминов, чем из мяса плотоядной дорады. Внутренности животных относительно богаче витаминами, чем мясо, потому что там происходит переработка питательных веществ, угодивших в их желудок. Как показали эксперименты, при полном отсутствии витамина С у человека цинга не развивается в течение 40 дней. Но недостаток других витаминов чреват массой всяческих заболеваний и органических нарушений. Я надеюсь, что уточки, спинороги и внутренности рыб обеспечат мне достаточное количество витаминов. Линь с помощью которого привязана у меня за кормой сигнальная вешка, сплетен из крученных прядей, от чего по всей своей длине он покрыт спиральными канавками. Для морских уточек это прекрасный насест. Но за все хорошее приходится расплачиваться. Разрастающаяся колония этих рачков снабжает меня пищей, но замедляет мой ход, а на конце тянущейся от нее пищевой цепи обязательно рано или поздно появится акула. Кроме экосистемы, сложившейся вокруг моего плота, Меня окружают и другие интересные вещи. Гуттаперчевые Дорады исполняют на нижней сцене балет пушистых белых облаков. А вверху сами облака мягко скользят в небесной лазуре, и в клубящийся вал на горизонте, озаряются пожарами огненных закатов, которые медленно гаснут под темным покрывалом ночи. Затем, в тот миг, когда солнце исчезает, точно провалившись в бездну, в густом ночном мраке вспыхивают мириады блистающих галактик, Нигде не увидишь такого огромного небосвода, как над морем. Но мне некогда любоваться этой неописуемой красотой. Она только дразнит меня своей недоступностью. Я не могу спокойно наслаждаться этим зрелищем, зная, что в любую минуту ее могут у меня отнять. Достаточно нападения дарат или акулы, либо дырки в моем плато. Красоту заслоняет от меня мерзкая завеса страха. Записываю в бот-журнале, что сидя в преисподней я наблюдаю райское зрелище. Настроение мое следует за солнцем. Свет каждого нового восхода укрепляет мой оптимизм. Я начинаю верить, что смогу продержаться еще дней сорок, не меньше. Но приходящая по вечерам тьма заставляет острее осознавать, что если хоть что-нибудь у меня не сладится, я ни за что не выживу. Быстрая смена настроений приводит меня к полной душевной сумятице. Дневник помогает мне трезво оценивать положение. Но жаль, что у меня нет спутника, так как со стороны виднее, в здравом ли я рассудке или нет. Ведь если я помешаюсь, то могу растратить попусту все свои ракеты или натворить дел и похуже. Мысли у меня часто путаются, и в памяти вдруг всплывают позабытые слова, как будто из какой-то другой жизни. Обрывки прошлого с филигранной точностью складываются друг с другом в единое целое, открывая мне глубинный смысл там, где я раньше видел только чудачество. Как-то мы с матерью разговаривали об опасностях одиночного мореплавания. «Нет, я надеваю страховочный пояс только в скверную погоду, когда нельзя уже полагаться на собственную цепкость», — сказал я ей. «Эта штука ужасно мешает передвигаться, и в ней постоянно путаешься или спотыкаешься об нее. Так недолго и за свалится». «Тогда тебе следует, по крайней мере, надевать спасательный жилет», — проворчала мать. «Но если я действительно окажусь за бортом, и судно уже без меня поплывет дальше на запад», — возразил я, — «то мне совсем не улыбается возможность несколько дней продержаться на поверхности». Покуда рыбки не обладают мои кости. Не хочу быть для них чем-то вроде живой кормушки. Но шутка моя ее вовсе не насмешила, потому что она неодобрительно проворчала. Я много труда положила, чтобы дать тебе жизнь. Так уж и ты будь любезен, потрудись от нее так легко не отказываться. Эти-то ее слова и вспомнились мне сейчас. Ты должен пообещать мне, что в любом случае будешь держаться до последнего. Обещания я не давал, но тем не менее я его выполняю. Незадолго перед тем, как навсегда расстаться с Наполеоном Соло, я прочел роман Роберта Руарка «Покончить с бедностью». Его герой слышит в детстве от своего деда совет, который звучит приблизительно так. «Я знаю, что мне скоро помирать. Не будем из-за этого разводить сантиментов. Это неважно Но взгляни на своего отца. За всю жизнь он никогда ни разу не рисковал. Но и до чего же он докатился? Ты так не поступай. Не бойся жизни. Дай ей хорошего пинка». Пускай она у тебя попляшет. Куда уж мне пинаться, когда меня и так ноги еле держат. Вот я попробовал рискнуть, и вот куда меня это привело. Нахального продягу спихнули под откос. Тем не менее, надо изо всех сил держаться выбранного курса, покуда не доберешься до тихой пристани. Однажды, когда мне было 16 лет, у меня началось заражение крови, я чуть был не потерял ногу. Но вместо того, чтобы ее оплакивать, я сказал себе, что ведь у меня как-никак имеется еще и ясная голова, Крепкие руки и одна здоровая нога. Вокруг меня разложено то, что осталось от Соло. Все мое снаряжение находится в надлежащем порядке. Системы, необходимые для обеспечения жизни, функционируют. Четко установлены приоритеты, и здесь недопустимы никакие нарушения. Каким-то образом мне удается подняться над смятением, болью и страхом. На этом крошечном суденышке, идущем через коварные воды, я твердо стою на капитанском мостике. Я справился с неразберихой, возникшей после потери яхты, и добыл в конечном счете себе пищу и питьевую воду. Я победил смерть. Сейчас у меня есть выбор – вести свой кораблик к новой жизни или отказаться от борьбы спокойно ждать конца. Выбираю из двух возможностей первую. Лучше барахтаться из последних сил, чем сдаться без сопротивления. Дневной зной в самом разгаре. Палящее солнце над головою поджаривает мою пересохшую кожу. Выжимаю на себя морскую воду из губки и жду, пока маленькие лужицы во впадинах моего тела не высохнут. Я отдыхаю лежа на боку, чтобы заживали ссадины на спине и на груди, и воображаю себе, что валяюсь на антигуанском пляже. Через мгновение я поднимусь на ноги и схожу за стаканом холодного ромового пунша. Торопиться мне некуда, а я и не спешу. Сверху на тенте сушатся разложенные под жаркими лучами рыбные ломтики. Они так и блестят на солнце, до того жирные. Сверху они уже приобрели золотистый оттенок. Их пряный и солоноватый вкус напоминает колбасу самого лучшего сорта.